Здравствуй, я. Познание себя. Начало всякой мудрости. Аристотель. Я хорошо помню этот день. 1 апреля 2005 года. Родственники, друзья и коллеги собрались, чтобы отпраздновать мое пятидесятилетие. На фотографиях с юбилея я улыбаюсь. Ничего удивительного. Моя жизнь полна успехов и достижений. Логично было бы предположить, что я счастлив. Однако нет. Случайно взглянув в зеркало в тот вечер, я поймал свой растерянный взгляд. И это меня расстроило. Было время, когда превыше всего на свете я оценил три вещи — работу, независимость и свободу. Мне казалось, что именно они приведут меня к поставленным целям. Несмотря на счастливую личную жизнь и все материальные блага, мне всегда чего-то не хватало. Однажды я подумал, умри я прямо сегодня. Самой правильной эпитафией на моём надгробии была бы фраза «Он многого не успел». Но что именно ускользнуло от меня? Думать пришлось долго. Следующие 10 лет я примерял на себя множество новых ролей. Серийный предприниматель, владелец спортивной команды, путешественник и светский лев. Это было весело и волнующе. Мы с женой отлично проводили время. Но чаще всего я чувствовал, что играю роль. а наслаждаюсь каждым моментом. Я был кем-то, но не собой. Каждый мой день начинался одинаково. Встать пораньше, принять душ, одеться, прыгнуть в машину, заехать в Макдоналдс, а затем мчаться в офис. Я постоянно спрашивал себя, почему ты никогда не расслабляешься? Почему ты всегда работаешь? От чего и куда ты бежишь? Чтобы ответить на все эти вопросы, мне нужна была самая малость — найти, настоящего себя. И вот теперь я разменял шестой десяток. Жизнь изменилась. Проблемы со здоровьем, смерть близких, продажа компаний, сокращение деловых обязанностей и закрытие моего футбольного клуба выбили почву у меня из-под ног. Зато у меня появилось время на размышления. Я попытался стать осознаннее, но это меня напугало. Потому что время для себя было слишком похоже на одиночество. Я пересмотрел свое будущее эпитафию и представил ее так. Здесь лежит косма, который хорошо прожил свою жизнь. Но и это была неправда. Тогда, вместо того, чтобы ставить перед собой глобальные цели, я стал искать простые радости. Я перестал постоянно говорить и начал слушать. Посещая ежедневную мессу, вдруг обнаружил, что это отличный источник пищи для ума, медитации и умиротворения. Я чувствовал, как замедляется сердцебиение и углубляется дыхание. Мне почти удалось избавиться от мыслей, которые приводили к ложному чувству удовлетворения и от беспокойства, которое подпитывало тревогу и изоляцию. Интересно, что чем больше я обращал внимания на свои эмоции, тем больше сострадания испытывал к людям, которым повезло меньше. Мой разум стал ясным, а сердце — открытым. Это придало мне уверенности, чтобы сделать следующий шаг. В буквальном смысле. Каждый день после мессы я переходил улицу, заходил в закусочную и садился за стойку. Это было очаровательное заведение. Семь стульев у барной стойки и два стола на восемь человек. Одновременно здесь могло поместиться не больше пятнадцати посетителей. Мы сидели близко друг к другу, так что любой разговор был слышен каждому. Поначалу такая обстановка показалась мне очень неуютной. Некоторые считают меня общительным человеком, но на самом деле я весьма скрытен и ценю конфиденциальность. В любом ресторане я всегда выбираю самый дальний столик. И в жизни не сяду за барную стойку, чтобы не быть вовлеченным в случайный разговор. В той закусочной я вначале ютился на табуретке у стены, однако со временем специально пересел туда, где было больше возможностей для взаимодействия. Впервые я разговаривал без определенной цели, просто ради удовольствия, получаемого от самого процесса общения. Удивительно, но теперь со своими новыми приятелями я чувствую себя более свободным и открытым, чем со старыми коллегами и друзьями. Я прихожу в закусочную за кофе, но остаюсь ради людей и для того, чтобы побыть самим собой. Но кто этот новый я? Люди всегда говорили «Космо, тебе нужно хобби». Вообще-то у меня было два увлечения, но я занимался ими неправильно, относился к ним скорее как к рабочим задачам. Первое — это чтение газет. Я владею технологическими компаниями, но предпочитаю бумажные газеты, как в старые времена. Черные чернила на руках — мой знак отличия. Газеты всегда были частью моей работы. Но я читал только те статьи, которые входили в сферу моих деловых интересов, будь то здравоохранение, технологии, профессиональный футбол и индустрия развлечений. Все остальное, даже если оно выглядело интересным, я просто пропускал. Однако теперь я изменил свой подход к чтению. И оказалось, что статьи, не имеющие прямого отношения к бизнесу, расширяли мой кругозор. Это было приятное открытие, другое моё увлечение. уход за цыплятами и выставочными голубями. Вы будете смеяться, но этому хобби очень много лет. Будучи сыном итальянских эмигрантов, я с детства выращивал голубей на заднем дворе, а куры появились, пока мы растили своих детей. Потом дети выросли, а я решил построить вольер с голубями с одной стороны и курами с другой. Сколачивая доски, я погружался в воспоминания. Если собрать все воедино, получится — что быть самим собой нам помогают самые простые дела. Моя жизнь замедлилась. Теперь я с восторгом провожу время с внуками. Перестав гнаться за временем, я как будто заново обрел его. У меня, как у Дороти, волшебники страны ОС, всегда была сила. Только для того, чтобы найти ее, мне понадобилось целых 60 лет. Космо да Никола.